Запись 21. Дул сильный ветер с юга. Принесенный им солоноватый габийский песок хрустел на зубах. Горизонт в той стороне застлан был дымной мглой. На шестах вокруг генеральского шатра трепались и щелкали на ветру измахрившиеся за полтора месяца вымпелы. Перед входом. Вместо прежних телохранителей Наранбатора, которых я хорошо знал, стояли двое дербетов с разбойничьими физиономиями и патронной музыкой во всю грудь. Один откинул передо мной полок шатра, и в этот момент из него выбрался Гершович. Интервьюировал Наранбатора и попросил разрешения присутствовать на совещании. Он разрешил, а потом взял свои слова обратно, — пожаловался он. Какой-то бугай с рыбьими глазами пошептал ему на ухо, и он передумал. Глаза Зумду и Гелуна с веками без ресниц казались мне птичьими, но я сразу понял, о ком речь. «Кто он вообще такой?» — кипятился Гершович. Я ему это объяснил и вошел в шатер. Лица сидевших внутри выражали ту же тревогу, что и хлопающие снаружи флажки. Слева от наранбатора в порядке убывания должностных полномочий Сидели начальник штаба бригады, командиры полков, отдельных дивизионов и команд, справа — Дамдин и зундуй -Гелун. Я сел рядом с Багмутом. Цыганжапов у меня за спиной. На совещаниях он присутствовал как мой переводчик, в котором я иногда нуждался. Мы опоздали, и начальник штаба вкратце проинформировал меня о том, о чем остальные уже знали. По сообщению кочующих в тех краях Тордаутов, Две недели назад из Шарасум к Бархото выступил экспедиционный отряд в составе пехотного батальона численностью до 800 штыков с пулеметами и двумя орудиями и три сотни конных дунган. «До Шарасума 1200 газаров», — добавил Наранбатор, чтобы я лучше мог оценить обстановку. «Газар» Расстояние, на котором в степи в безветренный день слышен крик молодого здорового мужчины. Для простоты я всегда считал два газара за версту, хотя это чуть больше. По моей карте до шара сумма выходило примерно 500 верст, но порядок цифр был тот же. Даже для обоза и орудий дорога особых сложностей не представляла. Китайцы могли добраться до нас дней через 10. Дунгане еще раньше. Без артиллерии справиться с ними нам не под силу. А если осажденные решатся на вылазку, Между двух огней мы тут костей не соберем. Когда бледная луна окрашивается кровью, Когда все вокруг покрывает тьма. Слова пастушеской серенады обрели иной смысл. Наран Баттер старался держаться уверенно, Хотя глаза у него были как у побитой собаки. Он поставил нас перед выбором из трех вариантов. Штурмовать Бархото до прибытия китайской пехоты и дунганской конницы, атаковать их на марше или снимать осаду и возвращаться в Ургу. Ему ничего не стоило просто предложить нам высказать свои соображения, как на его месте поступил бы русский или любой другой генерал. Но он в самых изысканных выражениях, половину которых я не понял, Попросил у нас совета на том основании, что наши советы не раз выручали его в трудную минуту. По форме это была дань обычаю, по сути, демагогия. Главные советчики сидели справа от него, но до поры до времени хранили молчание. Начали, как всегда, с низших, постепенно высходя по ступеням бригадной иерархии. Все говорили утомительно долго, но никто ни разу не был прерван ни самим Наранбатором, ни прочими участниками совещания. Если монголы когда-нибудь обзаведутся парламентом, демократия пойдет им на пользу скорее, чем китайцам или русским. Они многословны, но умеют слышать другого. Льстивы, но это оборотная сторона их деликатности. Медлительны, зато способны без спешки рассмотреть проблему с разных сторон». Лживы в мелочах, но в серьезных случаях не боятся сказать то, что думают. Каждый из выступавших, включая Багмута, рассыпался в благодарностях на ранбатеру за то, что не побрезговал мнением простого солдата, но в итоге решительно не соглашался с тем, будто у нас есть три варианта дальнейших действий. Нет, вариант один возвращаться в ургу. Опять, правда, на этот раз в другом ракурсе, всплыла байка о мышах, победивших льва, которому не хватило мудрости с ними не связываться. Настала моя очередь. Все взгляды сосредоточились на мне. Даже Зундуй Гилун, до того делавший вид, что дремлет, приподнял свои изуродованные веки. Наран Батер смотрел на меня так, словно моим голосом будет говорить его судьба. «Я — военный советник. По-монгольски обратился я к нему, легко находя слова и лишь изредка прибегая к помощи Цыганжапова. Я всегда помогал вам наилучшим образом использовать имеющиеся в вашем распоряжении силы и средства для победы над врагом. Но сейчас речь идет не просто об успехе или неудаче, а о жизни и смерти сотен людей». Я не считаю себя вправе давать вам какие бы то ни было советы. Мое дело при любом вашем решении — сделать все от меня зависящее, чтобы осуществить его с наименьшими потерями». Во взгляде на Ранбатора мелькнуло разочарование. Видно было, что он растерян и не знает, как быть. Бесславное возвращение в Ургу станет концом его карьеры, Но разгром бригады будет иметь для него еще более катастрофические последствия, если, конечно, он останется жив и не сбежит, а принесет повинную голову в столицу. Тихий ангел пролетел под сводами шатра, когда раздался звонкий фальцет Дамдина. Пренебрегая остатками приличий, он уже не через Наранбатора, как прежде, но непосредственно от своего имени — приказал начальнику обоза отобрать старых и больных верблюдов, а командиру айратского полка реквизировать этих животных у торгоутов. В безлунную ночь с криками и стрельбой надо будет погнать их к крепостным стенам. Тогда гамины, заслышав приближающиеся топот и выстрелы, но ничего не видя в темноте, подумают, что мы решились на ночную атаку, откроют огонь и израсходуют свой и без того ограниченный боезапас. Затем начнется настоящий штурм. Зундуй Гилун жестом одобрил этот прожект. Остальные молчали. Видя, что вопросов нет и не будет, я спросил, почему, собственно, китайцы откроют огонь по верблюдам. Да, в темноте их топот можно принять за конский, но крепости не берут в конном строю. Почему они поверят в это и начнут стрелять? Оказалось, вот что. Они подумают, что мы хотим быстрее выйти из-под огня, чтобы спешиться под самой стеной в мертвой зоне, где пули нам не страшны. Кроме того, с седла проще забраться на стену, чем с земли. А вообще-то они сперва начнут стрелять, а уж потом подумают, для чего им это нужно. Китайцы легко поддаются панике. По-русски, будто мы с ним были вдвоем, закончил Дамдин». С той же безапелляционностью, с какой объяснял нам с Цаганжаповым, почему пушка полковника Ляна никогда не выстрелит. Я взглянул на Наранбатора и, по выражению обреченности у него на лице, понял, что он утвердит предложенный Дамдином план. Так и произошло.